Глава шестнадцатая. Лабиринт Минотавра. Многолюдная улица Ироклеона, столица Крита, утопала в зное. Даже шум морского прибоя за узкой полоской белесых домиков не придавал свежести. И Нику становилось душно уже от одной мысли провести здесь хотя бы один день. «Почему люди едут сюда в такую жару?» – спросил он, наблюдая, как кошка выглянула из-за поворота, и тут же шмыгнула за другой, подальше от толпы туристов на площади. «Радуйся, что сейчас уже осень, а не лето», отмахнулась Аня, достав из сумочки темные очки. Она явно не собиралась тратить время на переживания о погоде. Мы бы вообще не выдержали конкуренции. Пару часов назад они еле втиснулись в междугородний автобус, потому что изначально прибыли в городок под названием Айос Николаос, где Ник бывал прежде, а не зная, как выглядит Ираклион. Телепортировать прямо сюда Ник не мог. Теперь дело оставалось за малым. Узнать, что делала или пыталась сделать здесь Ева. Городок не такой уж большой. Это должно быть легко. Или не очень, нахмурился Ник. Лучше бы оставили нас в Киласе, пробурчал за спиной Шандар. Чтобы вы с Тейном подорвали потолки в Оранжерее. Сто раз, сказал Ник, потолкам ничего не грозило. Перечитай учебник по пространственной кинетике. Ник не ответил. А Тейн, идущий позади бок о бок с Шандаром, лишь издал недовольное полуворчание, полусопение, демонстративно отказываясь участвовать в их беседе. Когда Аня с Ником с трудом отыскали друзей в Келасе, те, уже потратив все пули в тире, запускали петарды, смастеренные из испорченных кристаллов и батареек, в небо оранжереи. И ничего бы страшного в этом не было, если бы небо не было искусственным. и не скрывала за собой толщу гор, от отчего весь Тибет мог рассыпаться в каменные обломки. Ник отчитал друзей за пренебрежение техникой безопасности, хотя и сделал это скорее потому, что увидел разгневанное лицо Ани. А потом Тейн заявил, что рамки и правила ущемляют его свободную фаморскую натуру, и с тех пор ни с кем не разговаривал. В автобусе по пути в Эриклеон Ник беспробудно спал. Ему снились странные сюжеты про звездный храм, то ли выдуманные подсознанием, то ли и впрямь когда-то происходящие, а когда детьянин наконец сумел взять астральный мир под свой контроль, ему привиделся давно позабытый день из прошлого, где были Элеутерей, Терелиндис и. Урмайя, думал теперь Ник, протискиваясь между людьми по узкой улочке. Есть идеи, откуда начать поиски? Отвлекла Аня, почувствовав его сумбурные мысли. «Я, пожалуй, начну вон с того винного магазинчика», заявил Тейн и, не дожидаясь согласия, отправился к лавке, чей владелец, стоя под пляжным зонтиком, щедро угощал всех прохожих домашним вином. Шандар растерянно посмотрел вслед Фомору, а потом на Аню и Ника. «Ой, да иди уже!» — закатила глаза Аня. «Мы позвоним, если что-то найдем». «Я обязательно поспрашиваю про Еву у местных». пообещал Шан с виноватой улыбкой. «Лучше не надо». Забавно, что Шандар с легкостью мог отыскать потерянные сотовые Евы или рассуждать о теориях параллельных миров, но вечно нес чепуху в житейских беседах. И сам, как сказала Нику Аня, не понимал, где его место по жизни. «Он бегает за Тейном, как пес за своим хвостом», – добавила она. «Ему просто скучно», – заметил Ник. «Нет, ему просто нужен кто-то, кто возьмет ответственность на себя и будет говорить ему, что и как делать». С этим Ник не стал спорить, хотя догадывался, что Аня просто не так хорошо знает Шана, как он. Ник помнил, сколько раз в детстве они с Шаном совершали всякие глупости, и устроить искусственную лавину в горах или создать незапланированную свежую метель на Амароврате были самыми безобидными из их шалостей. Отец всегда отчитывал Ника и говорил, что если все цветы в парке у замка замерзнут из-за его озорных выходок, то он заставит сына высаживать каждый новый кустик собственноручно. А потом мы вместе смеялись, наблюдая за снегопадом, и шли есть мороженое. Мысленно улыбнулся Ник. Но он ни разу не видел, чтобы родители Шана того ругали, или хотя бы рассказывали, почему плохой поступок назывался плохим. Нет, рыжебородый отец Шандара, имени которого Ник даже не мог сейчас вспомнить, просто качал головой разочарованно и безучастно и шел дальше по своим делам, не говоря сыну ни слова. И та же безучастность была на лицах родителей Шана, когда тот стал лучшим учеником на курсе по астральному моделированию и когда занял первое место в соревнованиях по фехтованию и сколько бы Шан ни пытался, что бы ни делал, не слышал от родных. Ни слова гордости, ни укора, ни поддержки. А потом вдруг появился Тейн, готовый участвовать буквально в любом деле, какое предлагал Шан. И не просто участвовать, а искренне восхищаться каждой идеей Шана. Вел бы Ник себя иначе, окажись на месте друга. А Аня? Конечно, Аня всего этого не знала. Да и надо ли, ей самой нужно найти родителей. Оставшись вдвоем, Никс с Аней отправились по одной из петляющих улочек к надежде увидеть что-нибудь примечательное, зачем могла приехать сюда Ева. С наступлением вечера духота спала, а народ стал исчезать на заслуженный после туристических впечатлений отдых. Ничего не находя, Ник начинал скучать, жара делала его ленивым. Он какое-то время разглядывал прохожих и, если кто-то выглядел совсем уж необычно, позволял себе осторожно заглянуть в их мысли. Не в сами размышления, а лишь в образы на периферии сознания. Еда, экскурсии, снова еда. Корень из x плюс квадрат, бета из y. Ник покосился на проходившего мимо него невозмутимо улыбающегося старичка в рубахе с пальмами. Снова экскурсии, снова еда. Море, полосатые зонтики на пляже. Еда. «Еда! Еда!» В животе заурчало. Время и правда предполагало подкрепиться ужином. А учитывая, что последний раз Ник ел еще на доарии, перекус был просто необходим. Да и покосился на Аню, молча бредущую рядом. Уткнувшись в смартфон, она листала недавно сделанные снимки местных красот в Инстаграм. «Вряд ли ты найдешь маму на одной из фотографий», — заметил Ник. Его взгляд тем временем пробежал по усеянной сувенирными магазинами площади, выискивая кафе. «Я ее вряд ли найду, и если буду методично заглядывать под каждый куст», проворчала Таня, отрывая глаз от экрана. «Что ты предлагаешь?» «Поесть!» Аня вопросительно подняла глаза. Ник указал подбородком на вывеску неподалеку. За прилавком, где продавец спорил о чем-то с пузатым туристом, звеня монетами, виднелась открытая кухня. Повар в ярко-оранжевом колпаке заворачивал овощи с картофелем фри в горячую лепешку, заправляя все густым йогуртом и щедро посыпая приправами. «Прекрати таращиться на эти бургеры, как на произведение искусства», скривила рот Аня и убрала телефон в карман. «Это не бургеры, а гирос, традиционное греческое блюдо», поправил ее ник и насмешливо добавил вслух. «Почему я разбираюсь в земной кухне лучше тебя?» «Потому что ты прожил на земле 27 лет, а я 17!» Оправдание засчитано. Желающих полакомиться перед сном была уйма, поэтому Аня отправилась искать свободную поблизости лавочку, а Ник остался разглядывать висевшие над прилавком картинки меню. «Думаешь, стоило расспросить Майкла получше?» Мысленно продолжил разговор Аня, когда ее алая юбка растворилась среди людей. Теперь уже совсем стемнело. Фонари освещали скромный собор неподалеку и большой фонтан перед ним, а в ресторане через дорогу заиграла музыка. Суматошный бег туристов, вновь стекающихся на вечернюю свежесть, сменился на размеренный прогулочный шаг. И это нравилось Нику куда больше. Можно было думать, не сбиваясь на окружающий мир. — Майкл умудрился залезть к тебе в голову, Аня! — возразил он. — Что означает он умеет общаться телепатически, как и мы? Чему еще могли научить людей мои предки, если организация Майкла и впрямь с ними сотрудничала? Внушать мысли? Управлять чужим телом, как делал Хараун? Пить пирожки? И, кстати, почему ты не сказала Майклу про Евину записную книжку? Почему ты не сказал? Твоя мама, твое решение. Жаль, что я не умею стирать людям память. Подойдет? Перед глазами Ника Возникло изображение покосившейся деревянной лавочки в аллее, с которой открывался вид на закоулок дикого пляжа. «Вполне неплохо», — согласился Ник, случайно сказав это вслух, и с запозданием понял, что таращится на мужчину, стоявшего в очереди перед ним. Тот перестал считать деньги и уставился на Ника в ответ, то ли с испугом, то ли с гордостью. Смутившись, Ник перевел глаза на свои ботинки и продолжил. «И что тогда, Ань?» Ты бы безжалостно стерла Майклу память? Мама пыталась найти Ларов. Папа пытался найти ее. И что из этого вышло? Она уселась на скамейку, поджав под себя ноги. Ник почти что ощущал, как вечерний ветер крадется мурашками по Аниным рукам и ногам. Опыт показывает, ни к чему хорошему маниакальные поиски не приводят. Единственное счастливое будущее для Майкла – забыть обо всем и состариться в своем антикварном. как обычный торгаш ценностей. И... Аня лукаво усмехнулась. Может, умереть в обнимку с какой-нибудь древней египетской табличкой? Невольный смешок вырвался из рта Ника, когда он представил педантичного Майкла, прижимающего к груди кусок барельефа с рисунком первобытных людей и с блаженной улыбкой на лице. Продавец Гироса, однако, смеха не оценил и начал барабанить пальцем по прилавку, намекая, что пора делать заказ. — Чего ты хочешь? — спросил Ник у Ани. — Всего и побольше, — призналась та. И только тогда Ник понял, что она хочет есть не меньше него самого. Через десять минут, набрав еды столько, сколько мог унести, Ник уже сидел на скамейке вместе с землянкой, шелестел обертками и потягивал из соломинки газировку. Наверное, это был самый спокойный. Самый идеальный момент из всех за время путешествий Ника на земле. На море рядом бушевали волны, разбиваясь о каменный берег. Свежий ветер обдувал лицо, а чайки кричали над головами, провожая почти уже утонувшее в малиновом горизонте солнце. — Ненавижу фалафель, — признался Ник, ковыряя вилкой румяно-поджаренный нутовый шарик на бумажной тарелке. Он уже съел лепешку с огромной порцией картофеля фри, но так и не наелся. «Жаль, не было сайтана или тофу. Притворюсь, будто понимаю, о чем речь, и соглашусь». Хмыкнула Аня и, откусив свой бургер, вежливо протянула ему. «Хочешь попробовать? У меня с курицей». Вилка застыла в воздухе на полпути к рту. Ник уставился на предложенную ему еду. Он даже вспомнить не мог, когда в последний раз ел мясо. Сутали не просто не готовили ничего подобного. но даже не обсуждали саму возможность. Если бы Ник заикнулся в разговоре с кем-то из доитья на жареной курице, его бы, наверное, сочли ополоумевшим. Или варваром, вроде Фомора, — подумал он. Видимо, неправильно истолковав выражение лица Ника, Аня виновато отвела глаза. «Прости». Прочистив горло, она смущенно вытерла губы тыльной стороной ладони. И я все время забываю про твою диету. Ничего не ответив, Ник сунул вилку в рот и продолжил жевать фалафель, чувствуя себя тоже от чего-то отчасти виноватым. Порыв ветра донес до ушей шум новой волны, унося все мысли прочь и оставляя сознание совершенно пустым. Именно море, только земное море, всегда напоминало Нику о родине. «Ты вообще никогда мяса не ел?» Не решаясь спросить вслух, все-таки не выдержала Аня. «Никогда, никогда не пробовал?» «Пробовал», — признался Ник, а затем сам, не ожидая этого от себя, рассмеялся. «На самом деле, за время, проведенное на вашей планете, чего я только не пробовал. Однажды даже стейк из верблюжатины, когда мы с Дафной были в Каире». Аня поморщилась. «Даже не знала, что их едят. Ты будешь удивлена, узнав, что только не едят земляне». «И?» — спросила она, когда Ник опять замолчал. «Тебе не понравилось верблюжатина или...» «Нет, стейк был ничего». От воспоминания на языке у Ника появился фантомный привкус жирного мяса, оставляющий приятную тяжесть в желудке. «Дело не в том, что ты ешь». а в том, как съеденное заставляет тебя чувствовать себя позже, Ани, Уловив непонимание в ее мыслях, Ник отставил свою тарелку на край скамейки и, смочив горло газировкой, решил начать издалека. Однажды, когда только начали искать книгу судеб, мы с Дафной жутко повздорили. «Не помню даже из-за чего, но я твердо решил тогда превратить ее пребывание на земле в ад». В первые годы сестренку раздражали земляне во всем. как одеваются, как говорят, как строят дома и водят машины, что пишут в газетах и что показывают в кино. «Ну, тут дав особо не изменилось», – пожала плечами Аня. «Нет, поверь, раньше было хуже». Она ворчала без перерыва. «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». «Однажды я не выдержал, и чтобы ее позлить, решил во всем подражать людям, даже когда тех не было рядом». Ник покосился на по-прежнему оживленную улицу, виднеющуюся за деревьями. Думаю, привычка создавать бардак в комнате осталась у меня именно с тех пор. Но первое, что я сделал, это сменил рацион. Холодный ветер с моря дул все сильнее, шурша оставшимися от еды бумажными тарелками. Поежившись, Аня взяла вилку Ника и стала выуживать из своего гироса еще горячие кусочки курицы. «На протяжении почти месяца я каждый вечер приносил домой какой-нибудь пахучий гамбургер, продолжил Дейтьянин, наблюдая за ней. «Или непрожаренный стейк, с которого сочилась кровь, и демонстративно ел перед Давной. «О, ты бы видела ее лицо!» Жуя, Аня с любопытством покосилась на нынешнее лицо Ника. Ник в ответ скорчил гримасу. «Я никогда в детстве не ел мясо», — сказал он. И знаешь, оказывается, когда его впервые пробуешь, оно кажется совершенно безвкусным. Конечно, если добавить соли и перца и побольше острого кетчупа, становится неплохо, но все равно чувство, что я ел что-то... Ник замолчал, ища нужное слово. Неподходящее меня не покидало. Хотя ленина с брусничным соусом была ничего. То есть тебе все-таки понравилось? Можно так сказать, если не считать, что первую неделю меня выворачивало после этих ужинов так, что я ночевал в туалете. Поэтому не только Дав смотрела на меня с болезненно-зеленым лицом, но и я на нее. Со временем, конечно, желудок привык, и порой я даже начал ловить себя на мысли, что жду-не дождусь, чтобы закончить день в каком-нибудь фастфуде, только появилась другая проблема. Лишний вес? Нет, какой там!» когда каждый день пересекаешь пол планеты в поисках утерянной тысячи лет назад книги. Сон. Я перестал видеть сны Аня. Точнее, сны, разумеется, я видел, но... обычные. Ник заглянул Ане прямо в глаза. Видел, что она хотела понять, но пока не понимала. Я не мог контролировать свои астральные вылазки. И у меня появилось чувство, будто я круглые сутки нахожусь в каком-то тумане. будто тяжесть в желудке после еды меня пришлепывает к земле, не позволяя фантазии как следует разгуляться. До сих пор Ник помнил, каким жалким себя считал, не понимая, почему все его попытки создать хоть маломальскую сновиденческую локацию с треском проваливались. Когда он был точно ослепший художник, знающий, как должно выглядеть полотно, ведущий кисть в надежде увидеть синее небо, а получал лишь серые кляксы. Пропасть. отделяющий тебя от всего мира. Он разочарованно выдохнул, не зная, как еще объяснить. И мало того, что я не мог спать, я не хотел ничего делать. Мне нравилось просто лежать и таращиться в потолок целыми днями. То есть итальянская любовь к фруктам — это не жалость к братьям нашим меньшим. С некоторым огорчением, как показалось Нику, Аня опять поежилась. Ветер свистел все громче. И волны разбивались о камни уже с такой силой, что чудилось, они скоро вовсе сотрут берег. Сняв куртку, Ник накинул ее на плечи Ани. «Нет, жалость тут ни при чем», — покачал он головой. «Хотя я соглашусь с концепцией, что есть думающий и чувствующий живой организм, неправильно. И я не силен в восприятии энергетики. В этом вопросе экспертам у нас всегда был но почти уверен, что яблоко и верблюд...» Чем-то да отличаются. Все равно животные не думают, как люди, возразила Аня, кутаясь в куртку. Но от этого их переживания не менее сильные, согласись. Ник кивнул на еще не доевший гирос в ее руках. Огурец на грядках выглядит так же, как на тарелках, а курицу нужно сначала убить, ощипать, и Ари знает, что еще сделать перед тем, как она превратится в хрустящие крылышки. Или наггетсы, или... Аня вдруг перестала жевать, поплетнев. Ник не сразу сообразил, что образы, в его голове, которыми сопровождались слова, перекинулись и в ее мысли. Он умолк. Но тогда Аня вспомнила Шаньгу и как наблюдала за Хеллхейтом глазами кота на Амара Вратте. Страх, непонимание, боль, радость, восторг. Она помнила все это. Она чувствовала все это. Это все помнил теперь и Ник. Выглядишь так, как будто тебя сейчас вырвет, заметил он с беспокойством, изучая лицо Ани. Он перестарался с рассказом. Да, кажется, обсуждать еду во время еды было не лучшей затеей. Ты только что почти сказал мне, что я ем... Фу! То ли с испугом, То ли с негодованием Аня швырнула свой недоеденный ужин, стоявшее у скамейки мусорное ведро. «Завтра мы едим фалафель», — Ник кивнул, мысленно себя отругав. Даже после стольких лет на земле он, как и Шан, похоже, так и не научился находить правильные темы для разговора. Все, что он хотел сделать, это ответить на Анин вопрос, ответить, как делают это обычные люди, словами, рассуждениями, беседой. Но они с Аней необычные люди. Уже необычные. Вместо рассказа он опять невольно перемешал свои мысли с Аниными и сам же запутался, где заканчиваются идеи и размышления одного из них и начинаются идеи и размышления другого. Иногда это сводило с ума. «Извини, Ань», — сказал Ник. «За что?» Покосившись на купленный в дорогу про запас сэндвич с грудинкой, Аня невесело хмыкнула. Зато теперь, думаю, мы вместе сможем наслаждаться брусничным соусом. Без верблюжатины. В ответ Ник заставил себя улыбнуться. И как Аня умудрялась всегда оставаться такой неунывающей? Тайна. Он хотел было все равно извиниться еще раз, но из-за деревьев донеслось чье-то ворчаливое бормотание, а затем оттуда вынырнули шандар с Тейном. Первый что-то встревоженно расспрашивал, Второй же лениво отвечал, сунув руки в карманы своих черных джинсов. «Вот вы где, сладкая парочка!» С насмешкой прищурился Тейн, приметив Ник и Аню на скамейке. «Мы вас уже обыскались. Чего трубки не берете? Потеряли счет времени? Обсуждали полуночные планы?» «Даже не представляешь!» Кисло отозвался Ник, краем глаза глядя за шандаром. Рыжеволосый приятель держал в руках маленькое зеркальце с отломанной ручкой, и придирчиво разглядывал свое лицо, подсвечивая кристаллом. «Я подхватил какую-то земную заразу», — пожаловался Шан, когда подошел к остальным. «Как думаешь, Ань, это смертельно?» Аня отпрянула назад, от неожиданности вжавшись спиной в скамейку, когда Шантер, наклонившись, чуть ли не ткнул в ее щеку носом. «Э-э, ты о чем? О веснушках?» — неуверенно уточнила она. «Нет, от этого не умирают». «Не обнадеживая его, Ластер!» – махнул рукой Тейн. Не утруждая себя разрешением, он взял оставшийся у них сэндвич и начал с аппетитом чавкать. «Я уже сказал ему, от веснушек умирают в течение суток. Долго и мучительно!» Сжав губы, Ник попытался скрыть улыбку, но ему не удалось. Издавленный смешок вырвался из груди. Тейн изображал серьезность и печаль на лице так же правдоподобно, Как доверчиво это все воспринимал Шандар, моргая своему изображению и теребя нос, точно надеялся стереть веснушки, как случайно размазанные чернила. «У тебя никогда раньше не было веснушек, Шан?» спросила Аня, в недоумении покосившись на Ника. «Они еще утром появились вроде». «На дарии меньше ультрафиолета», пояснил Ник безмолвно, давясь от смеха. «Мы выяснили это в первый же год на Земле, когда Ирней загорел». и винил во всем Рил, утверждая, что ее новая рассада радиоактивна. Шандар продолжал жалобно смотреть то на зеркало, то на друзей. И, будучи больше не в силах сдерживаться, Аня закатилась смехом. Тейн, перестав притворяться, тоже загоготал. Где-то глубоко в его зрачках мелькало желание извиниться, но бессовестная усмешка брала вверх и блестела в глазах. Смех всех троих разнесся по пустой аллее. Поняв, что его разыгрывают, Шандар перестал дергать нос и скорчил рожу, пародируя их веселье. «Вот за такие моменты я обожаю вас, Дейтьяне!» выдавила из себя Аня, глотая ртом воздух между смешками. Тейн многозначительно приподнял одну бровь. «Ифаморов, разумеется!» «Разумеется!» Кивнул он и разом сунул остатки сэндвича в рот, отряхнув руки. «Ты тоже ничего, землянка. Поэтому специально для тебя мы узнали, где искать Еву». Веселье тут застряло у Ани где-то в глотке. Да и Ник чуть не поперхнулся, закашлявшись. «Серьезно?» Тут же, забыв обо всем, он поднялся на ноги. «Как? Где? Почему мы до сих пор сидим в таком случае?» «О, серьезнее некуда». проворчал Шан и начал загибать пальцы. «Сначала мы были в винном магазине, потом в китайском ресторане, а еще в салоне какой-то гадалки, которая...» «Нет-нет-нет, кто ведет повествование так скучно?» Цокнул языком Тейн. Он вальяжно плюхнулся на освободившееся место, повернулся к Ане и, растянув руки на спинке скамейки, как бы показывая, какой он герой, начал. Сначала мы были в винном магазине. Тимас, его владелец, сам выращивает виноград и делает чудеснейший напиток с цветочными нотками и медовым послевкусием. «Полнейшая гадость!» ставил Шан. «Жаль, продаёт, тридорога. Так что пришлось потратить на него целую бутылку его же вина, чтобы уболтать его на бесплатный подарок». Но... Тейн поднял палец и загадочно посмотрел на Ника. взгляде Фамура мелькнул лукавый огонек. Потом Тимас оказался таким разговорчивым, что упомянул о женщине, которая заглядывала к нему в магазин почти пятнадцать лет назад и подарила осколок пурпурного камня, который светится изнутри. «Адри!» — догадалась Аня. «Мама подарила ему кристалл?» Он сказал, куда она собиралась дальше. Тэн сделал жест, требуя тишины. Он лишь помнит, что с Евой был какой-то крайне неразговорчивый мужчина, при одном взгляде в глаза которому хотелось бежать. «Звучит нехорошо», — нахмурился Ник. Чем больше он узнавал о прошлом Евы и ее исчезновении, тем подозрительнее вся ситуация ему казалась. «Когда они уходили...» — продолжал Фомор. — То упомянули китайский ресторанчик под названием «Лун». И по счастливому стечению обстоятельств ресторан до сих пор существует. — В каком-то бараке. Мы нашли его только благодаря военным картам на навигаторе «Ирна», — добавил Шан. Вытащив из кармана кулек с семечками, он теперь подкармливал двух голубей, рассматривая их с не меньшим любопытством, чем те его. — Неважно, Веснушка. «Зато мы встретили в ресторане очень милую старушку. Она угостила нас печеньем с предсказаниями и, несмотря на свой дряхлый вид, вспомнила гостей». «И...» — нетерпеливо протянула Аня. «И сказала, что те спрашивали о местной чудачке по имени Калероя, держательнице магического салона», — фыркнул Тейн. Ну и противнейшая женщина, скажу я вам. Весь дом завешен какими-то тряпками». оберегами и изрисован рунами, написанными совершенно неправильно. Я знаю, о чем говорю. Лир однажды кинул нас с Нагом на земле на пару лет, решив сгонять на Даарию на пару дней. И от скуки я выучил эти скандинавские закорючки. Знаете, эти «Ер», «Ейваз», халагаз? Последняя забавная, кстати. — Что сказала Колероя? Тейн покосился на голубей, которых к Шану слетелось уже не меньше десятка. Заявила, что помнит Еву, и даже сохранила в сейфе копию документов, которые та просила перевести. Но не отдаст нам, если мы не выкупим по талисману из костей летучих мышей за тысячу баксов каждый. Вот же жадная фурия, да? Ветер играл с ветками дерева за скамейкой, и Нику почудилась на миг. Это шорох тех самых костей. Он нехотя вжал голову в плечи, потирая руки, на которых выступила гусиная кожа. «Отдать куртку», — предложила Аня, подняв на него глаза. «Я уже согрелась». «Нет, я в порядке». Глянув на Тейна, Ник добавил вслух. «Как будто у тебя денег нет, Тейн. Вы что, с Шаном потеряли кредитку, которую Клис хакнул для вас?» «Нет, это дело принципа», — покачал головой тот. «Я никогда не стану платить за то, что могу украсть!» Неожиданно для всех Шандар засмеялся. Осмелевший голубь забрался ему на предплечье, и щекоча стал клевать семечки прямо с руки. «Мы сломали ей сейф!» — сказал он. «Шестой раз повторяю. Взломать сейф не значит его сломать!» — возмутился Тейн. И Никс, они уставились на него. «Что?» Не смотрите так осуждающе. Она спала и ничего не слышала. Арием, клянусь, вырубилась от своего же травяного чая, который подтягивала весь вечер. Мы вернулись через четверть часа, и я даже не умыкнул ничего лишнего. Ну, кроме красивого ритуального ножичка. Его бы ей еще подточить и... Документы! оборвала Аня, протянув руку. Фыркнув, Взломщик сейфов достал из-за пазухи сложенный в четверо пожелтевший листок. Ник склонился на Дани, когда та развернула бумагу. Может, он был неправ, и в делах Евы нет ничего подозрительного? Может, она и правда просто приезжала сюда за скучным и банальным переводом документов с другого языка? Но содержание желтого листочка говорило об обратном. «Лабиринт Минотавра?» — удивился Ник, разглядев буквы. Помимо названия и каких-то заметок на древнегреческом, на бумаге был выведен подробный план старого сооружения, чьи запутанные коридоры сплетались в хитроумную сеть. Это ведь миф, его не нашли! Хм... Задумчиво промычала Аня и полезла в сумку на поясе, выуживая оттуда мамин ежедневник. Поспешно пролистав с два десятка страниц, она отыскала что-то и показала Нику. фрагмент такого же, как на листке чертежа. — Да, сейчас бы не помешала помощь Дафны с ее знанием греческого языка, — согласился Ник. — Это Миносский дворец, в пяти километрах отсюда, — пояснил Шан. Заскучав за кормлением голубей, он высыпал оставшиеся семечки на асфальт и отогнал топчущихся по его ботинкам птиц, снова повернувшись к друзьям. Теперь он выглядел деловито, как никогда. — Пока мы искали вас, Я научился пользоваться местным интернетом. Примитивная вещь, к слову, ни в какое сравнение с нашей глобальной сетью. Так вот, руины находятся в Кноссе, но, судя по фотографиям, там туристов, как народу на площадях Амаровратти в праздник, сомневаюсь, что что-то осталось стоящего спустя столько лет. Нам нужен не дворец, а его катакомбы». Аня ткнула пальцем на крошечный символ, которым была помечена какая-то лестница. Вцепившись в собственный хвост, дракон, точно как нашли они с ником в заброшенной пещере парка дорог. Я не сильна в древней архитектуре, но почти уверена, что на туристических картах этого нет. Взгляд Ани загорелся от воодушевления, когда она бережно спрятала бумаги и ежедневник обратно в сумочку. И по очереди посмотрела на остальных. Впервые Ник понял, она действительно верила в успех их затеи, не просто шла на поводу у призрачной надежды, а верила. — Не будем терять времени, — решительно заявила она.